Глава одиннадцатая Алекс почти ничего не ела. Она чувствовала ужасную слабость. Но хуже всего этого было то, что ее рассудок совсем помутился. Эта клетка намертво замкнула в себе ее тело, а разум отправила в свободный полет, куда-то далеко, в стратосферу. Проведя в таком состоянии час, начинаешь плакать. Проведя день, думаешь о том, чтобы умереть. Два дня — Уже не вполне понимаешь, где ты. Три дня сходишь с ума. Теперь Алекс уже не знала, сколько времени сидит в запертив, подвешенной к потолку клетки. Много дней. Очень много. Не отдавая себе в этом отчета, она непрерывно стонала. Глухие утробные стоны поднимались откуда-то из глубины живота. Иногда она всхлипывала, но без слез. Их уже не осталось. Она билась головой о доски Лобом, правым виском, потом левым. Снова и снова.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 Она чувствовала себя невероятно одинокой. Теперь она понимала, что чувствуют заложники. Она умоляла его не уходить, говоря, что ей страшно одной. Страшно умереть в одиночестве. Пусть она ее палачно, странное дело. Ей чет казалось, что она не умрет, пока он здесь. Хотя на самом деле все было ровно наоборот. Она причиняла себе боль. Добровольно. Она пыталась ускорить свою смерть раз уж никакой помощи ей не дождаться. Она уже не контролировала свое тело, а не сводимая судорогами, она непроизвольно мочилась, билась в конвульсиях, сотрясавших ее с ног до головы. Тогда от отчаяния она начинала изо всех сил теряться ногой о шершавую доску. Вначале Алекс ощущал только слабое жжение, но она продолжала тереть все сильнее и сильнее, потому что ненавидела свое тело, в котором страдала. Она хотела убить его, уничтожить, и терла ногу от доску, прижимая ее изо всех сил, отчего ссадина превращалась в рану. Глаза Алекса были устремлены в одну точку. В икру впилась глубокая заноза, но она все терла и терла, добиваясь того, чтобы рана начала кровоточить. Она надеялась, что кровь постепенно вытечет из ее тела вся, капля за каплей, и тогда она умрет. Она отрезана от мира, никто не придет к ней на помощь. Сколько времени ей понадобится, чтобы умереть? И сколько времени пройдет, прежде чем обнаружит ее тело? Куда он его денет? Уничтожит? Закопает? Где? Она представляла себя завернутой в брезент, закрытой среди ночи где-нибудь в лесу. Представляла, как небрежно он швыряет ее в рутую яму. Слышала глухой стук, мрачный, и безнадежный. Потом шорох осыпающейся земли. Она воочию видела себя мертвой. Да она уже и была, как мертвая. Целую вечность назад, когда она еще помнила, сколько дней прошло, Алекс как-то подумал о своем брате, как будто мысль о нем могла быть ей полезна. Он презирал ее, она это знала. Он был старше ее на 7 лет и на целую жизнь. Он знал и умел гораздо больше ее, он мог позволить себе все. С самого начала он был сильнее во всех отношениях, он постоянно ее получал. В последний раз, когда они виделись, она случайно достала из сумочки упаковку снотворного. Он тут же выхватил у нее таблетки и резко спросил. — Это что еще за дрянь? Он всегда изображал из себя ее отца, властителя дум, начальника, словом, воплощал все разновидности власти. Так было всегда, сколько она себя помнила. — Я тебя спрашиваю, что это за дрянь? Его глаза вылезали из орбиты, он был жуткий холерик. Тогда, чтобы успокоить его, Алекс принялась гладить его по голове, но неожиданно ее кольцо зацепило прядь волос, и она, испугавшись, резко отдернула руку. А он закатил ей пощечину, прям при всех. Он невероятно легко выходил из себя. Отсутствие известий от нее он, наверное, только рад, одной проблемой меньше. Пройдет как минимум 2-3 недели, прежде чем он спросит себя, куда она подевалась». Алекс подумала также о матери. Они нечасто общались, иногда проходили целые месяцы, без единого даже телефонного разговора. И первая, как правило, звонила не мать. Что до отца? В такие моменты, как сейчас, как хорошо было бы думать, что у тебя есть отец. Представлять, как он придет и освободит тебя, надеяться. надеяться. Это может служить утешением, но может и довести до отчаяния. Алекс вообще не знала, что это такое иметь отца. Она практически никогда над этим не задумывалась. Но обо всем этом она вспоминала лишь в первые дни своего заключения. Сегодня она уже не могла связать даже две-три четкие мысли. Ее мозг утратил эту способность. Он лишь регистрировал болевые импульсы, посылаемые телом. Еще раньше Алекс думала и о своей работе. Буквально перед тем, как ее похитили, она закончила работать по очередному временному контракту.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 Совсем одна. Может быть, они забеспокоятся лишь месяца спустя, когда она уже давно умрет здесь, обессилевшая и обезумевшая. Даже если бы ее ум продолжал функционировать, Олег все равно не знал бы, какой вопрос ему задать. Сколько дней осталось до смерти? Какие страдания ей придется еще перенести, прежде чем она умрет? Неужели ее труп так и сгниет в этой клетке между небом и землей? — Вот прямо сейчас он ждет моей смерти, — смутно подумала она. — Как бишь он сказал? — Я хочу посмотреть, как ты будешь подыхать. Это случится уже совсем скоро. — Но почему? — И вдруг это навязчивая «почему» лопнуло, словно созревший нарыв. От неожиданности Алекс широко распахнула глаза. Она поняла, что давно обдумывала одну идею, сама того не зная, сама того не желая.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 До сих пор она отказывалась по-настоящему в это верить, и вот теперь эта уверенность вновь ворвалась в ее сознание, ничуть не ослабевшая, столь же твердая, как в самые первые минуты, ломая все преграды и обращая в прах последние остатки надежды. «Ну, вот и готово!» Охваченная страхом, Алекс не сразу услышала, как он вошел. Она изогнула шею, пытаясь разглядеть его, но еще раньше, чем ей это удалось, Клетка слегка задрожала, затем начала медленно вращаться. Вскоре Алекс смогла его увидеть. Он стоял у стены, перебирая веревку, чтобы, как всегда, опустить клетку. Когда клетка оказалась достаточно низко, он закрепил веревку и приблизился к пленнице. Алекс невольно нахмурилась. Сегодня он какой-то не такой, как обычно. Он смотрел не на нее, а как будто сквозь нее и шел очень медленно, словно боясь наступить на мину.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 Она поняла это в тот момент, когда увидела морду огромной крысы, высунувшейся из корзины. Наверху, на крышке своего ящика клетки, она смутно различила еще две тени, суетливо мечущиеся туда-сюда. Они издавали те скребущие звуки, которые она уже слышала раньше. Затем они остановились и просунули усатые морды в щели между досками, прямо у нее над головой. Две крысы гигантские, еще больше первой, с черными блестящими глазками. Не в силах сдержаться, Алекс завопила во всю мощь своих легких. Значит, того, вот для кого он принес сухой корм, не для нее, для этих тварей. Сам он не станет ее убивать. Это сделают крысы.